Глава двадцать Нина. На следующий день мы отправляемся в больницу вместе с Сашей. Он на работу, а я — пообщаться с мужем. Главное, чтобы Слава, когда меня увидит, еще раз инсульт не схлопотал, потому что, судя по реакции на ту же Катю, ему есть что скрывать и есть чего стыдиться. Мы едем с Сашей в машине, беззаботно беседуя о разной ерунде, когда мне на сотовый поступает звонок с незнакомого номера. И мое сердце тут же ухает вниз. Те несколько дней, что я живу у Саши, меня никто не беспокоил. И вот, вспомнили. Я сейчас была бы рада даже мошенникам из банка. Да кому угодно. Рекламе, продаже билетов в театр, предложение о скидках в магазине промтоваров, В общем, любому спаму. «Но...» «Поставь на громкую связь», — произносит Саша и тут же вытаскивает свой сотовый. «Если это вымогатели, запишу весь разговор, чтобы было что показать полиции». «Хорошо». Киваю и нажимаю на зеленый кружочек. «Здравствуйте, Нина Олеговна!» Противный женский голос. «Это Екатерина беспокоит вас». «Здравствуйте, что вы хотели?» В моём то неплохо скрываемое раздражение. Всё-таки эта коллега моего мужа вызывает у меня злости больше, чем все ее дружки вместе взятые. Наверное, потому что я еще и ревную. До сих пор. «Рада вас слышать!» — щебечет. «Я нет. Можно ближе к делу?» «Я бы хотела с вами обсудить здоровье Вячеслава. На днях очень хотела к нему заглянуть». Узнать, как его состояние. И меня не пустили. А весь банк. Все очень волнуются, как он. Голос Кати певучий, даже можно сказать, нежный. Только местами она сильно переигрывает и получается чрезмерно ласково. Расскажите, пожалуйста, как он. Вас это никак не касается. Видимо, Катя считает, что я клиническая идиотка. Спросит меня, как Слава. И я ей все расскажу. Просто потому что. Только ничего подобного. «Касается!» Ласковый тон меняется на виск, но тут она как будто вспоминает, что не стоит так орать, иначе разговор закончится сразу. «Поймите, он нам близкий человек. Вы поменьше врите, пожалуйста. Слава никогда не был никому из вас близким человеком. Он для вас никто, как и вы ему. И смысла продолжать разговор я не вижу». Подождите, все понимаю, и понимаю, что вы еще думаете, что я звоню, чтобы узнать, где деньги. Тут уж я перестаю дышать, а Саша поглядывает то на меня, то на телефон, на который ведется запись. Мы как раз стоим на светофоре, что особенно удобно, никаких шумов. И? Мы поговорили с Георгием Владимировичем и пришли к выводу, что вы ни при чем в этой всей истории. Это только Слава виноват. Меня корежит от ее слава. Какой он тебе слава, продажная тетка. Я не помню, чтобы интересовалась вашим мнением на этот счет. А напрасно. Ведь деньги возвращать банку? Понимаете? Голос становится ниже. Катя теперь говорит с придыханием. Видимо, цель испугать. Все будет решать суд. А причастных вычислит полиция, которой я очень доверяю. Полиция — это хорошо. Но лучше вас о будущем никто не позаботится. Так что сказал Слава? Вот это да. Формулировка-то какая. Будто Слава уже в себе. Поглядываю на Сашу. Загорается зеленый, он как раз двигается с места. Не понимаю, о чем вы. О том, что чем быстрее вы расскажете мне, где деньги, тем будет лучше всем. Так что я слушаю. «Я понятия не имею, где деньги, и перестаньте мне звонить!» «До свидания!» — раздается недовольный голос, и Катя кладет трубку, а я вся мокрая от волнения. «Ну что?» — наконец подаю голос, когда Саша отключает диктофон. «Ты молодец! Ты ничего не сказала про Славу. Неплохого, плохого, ни хорошего. Пусть думают, вспомнил он, куда деньги дел или нет», — задумчиво произносит. а лицо у Саши хмурое. Главное, чтобы выделили полицейского. Катя слишком суетится. Не может быть, чтобы она не причастна. И я зуб даю, знает она, где деньги. И боится, что Слава проболтается. Когда мы заходим в отделение, к нашему удивлению и облегчению, там уже стоит мужчина в форме. Но слава богу, полицию все-таки прислали. Увидев нас, он просит документы. А Саша, не теряясь, требует в ответ его. Отойдя в сторонку, я произношу едва слышно. «Ты прям серьезно? «А ты как думала?» «Хорошо, если полицейский настоящий. А то мало ли что». Наш разговор прерывает сам сотрудник полиции. «Пускать можно только жену и родителей». Не сводит с меня глаз. «Я жена». Киваю. «Штамп вот». «Вы пришли навестить Вячеслава Литвина?» «Конечно». «Навещайте». А я пока заполню ваши паспортные данные. А вы, Александр Феликсович, организуйте мне, пожалуйста, место для поста. Достаточно стула. И пока Саша разбирается со всем этим, я иду к Славе. Он лежит, глядя в потолок. С моего последнего визита его лицо сильно изменилось, стало более осмысленным. И когда я сажусь рядом с койкой, Слава переводит взгляд на меня и, едва заметно вздрагивает. Узнал. А я? Я даже не знаю, что сказать ему. Потому что начинать разговор с упреков смысла нет. Но и похвалить мужа не за что. «Как ты себя чувствуешь?» Произношу тихо и тут же оглядываюсь на дверь. Если Слава заговорит, не хочу, чтобы это кто-то услышал. Он открывает рот, потом закрывает. Ни слова. Значит, не может говорить. Однако через некоторое время он все-таки издает звук. Что-то вроде о, -о ладно давай так. Если ты меня понимаешь, кивни». То есть «да» — киваешь. «Нет» — мотаешь головой. Наклоняюсь к Славе. «Ты меня понимаешь?» Проходит несколько секунд, и, наконец, он делает уверенный кивок. Вот так. Значит, коммуницировать он все-таки может.